Чингис Абдулаев. «Среда обитания». Эпиграф. Человек всегда приносил истину в жертву своему тщеславию, удобству и выгоде. Он живет не истиной, а фикцией. Все его высокие порывы – это попросту стремление придать видимость правды тем выдумкам, которыми он льстит своему самолюбию. Сомерсет Моэм. Трое могут сохранить тайну, но только в том случае, если двое из них мертвы. Бенджамин Франклин. Глава первая. Он прилетел в Москву вечером в среду. В аэропорту его встречали водитель и Эдгар Вейдеманис, его многолетний друг и напарник по сложным расследованиям. Увидев друга, Дронго впервые в жизни подумал, что они чем-то похожи друг на друга. Такие же неприкаянные и одинокие в этой вселенной. В отличие от Эдгара, его хотя бы не объявляли врагом своего отечества. После распада Советского Союза бывшему сотруднику первого главного управления КГБ СССР Эдгару Вейдеманису пришлось перебраться в Москву. Заодно с ним переехали мать и дочь, супруга не захотела жить с Эдгаром и подала на развод. Дронго повезло больше. Официальный Баку не считал его преступником. Сказывалась разница в восприятии прошлого в обеих республиках. Если в Латвии клеймили недавнее прошлое, считая советский период оккупации, то в Азербайджане гордились достижениями республики за последние 70 лет. Отношение к бывшим сотрудникам спецслужб тоже было различным. В Риге их считали палачами своего народа. В Баку гордились офицерами спецслужб, честно выполнявшими свой долг. И тем не менее Дронго по-прежнему жил на три города, оставив свою семью в Италии. так как понимал, насколько сложно будет вести независимое расследование, имея за спиной супругу и детей. Все это было далеко в прошлом. Вот уже много лет Эдгар Вейдеманис имел российский паспорт и российское гражданство, проживая на законных основаниях в Москве. Встретив своего напарника, он по строго установившимся правилам ничего не сказал в зале для официальных гостей, где могли прослушивать все беседы приехавших. Лишь когда они вышли из зала, спускаясь по лестнице, он негромко произнес. «Тебя ищут. Я поэтому тебя беспокоил. Они звонят беспрерывно вот уже три дня». «Кто это?» — спросил дронга «Очень известные люди», — пояснил Эдгар. «По их поручению звонит сам адвокат Тарханов». «Это не его адвокатская фирма вела последнее дело о задолженности французам. Они». Александр Михайлович Тарханов – один из самых известных и высокооплачиваемых адвокатов Москвы. Их всего несколько человек. Резник, Падва, Борщевский, Астахов, Кучерена. Был еще Кузнецов, но он остался в Соединенных Штатах, пояснил Вайдеманис. Что он хочет? Встретиться, конечно. Я думаю, что он представляет интересы своего клиента. Узнал кого? Они вышли из здания, ожидая машину. Водитель уже отправился на стоянку, чтобы подъехать к выходу из аэропорта. В Эдеманис наклонил голову, чтобы их не услышали даже случайные прохожие. Конечно, узнал. Судя по всему, Тарханов будет представлять интересы Льва Давидовича Деменштейна. Известный предприниматель, бизнесмен, по оценкам Форбса, входит в сотню самых богатых людей России. Интересно, что он родился в 60 году. Что в этом интересного, не понял дронга Его отец, Давид Аркадьевич Деменштейн, работал главным инженером крупного металлургического объединения в Челябинске. Они мечтали о мальчике. Первый мальчик погиб в 50-м. Родовая травма. Они тогда жили еще в Хабаровске. Потом переехали в Челябинск. Судя по всему, Давид Аркадьевич был толковым специалистом в области металлургии. Потом у них родились еще две девочки. И только четвертым ребенком стал мальчик. родившийся 1 августа, под знаком Льва. Вот они и решили назвать его Львом. Через некоторое время в парткоме Давиду Аркадьевичу сделали официальное замечание. Нельзя называть ребенка Львом Давидовичем, пояснили ему. Ведь так звали Троцкого. Если бы первый мальчик, родившийся на 10 лет раньше, выжил, то вполне вероятно, что его родители просто расстреляли бы или сослали в Магадан. Но в 60-м была оттепель. И поэтому отцу посоветовали поменять имя на нейтральное – Борис, Владимир или Аркадий. Отец согласился на Бориса, но дома мальчика всегда звали Львом. Закончилось это тем, что в 16 лет, получая паспорт, мальчик записал свое имя как Лев Давидович Деменштейн. Был уже 76-й год, и вся эта история с Троцким уже давно никого не интересовала. Вот так он и остался Львом Давидовичем. Это есть на его сайте, усмехнулся дронга Очень своеобразная история. Во всяком случае, много говорит о характере этого бизнесмена. Машина подъехала, и они оба уселись в салон автомобиля. «Есть», – кивнул Вайдеманис. Он, видимо, гордится своим поступком. Тарханов и раньше вел некоторые его дела. Деменштейн считается одним из самых богатых людей в России. Или считался, это как посмотреть. До начала кризиса его состояние оценивалось в 4,5 миллиарда долларов. Сейчас, говорят, не осталось и третье. Возможно, и того меньше. Судя по тем фактам, которые удалось узнать, почти весь его капитал сейчас в недвижимости. Акции его металлургических предприятий рухнули до самого низкого уровня. По разным оценкам, он потерял от 3 до 3,5 миллиардов долларов. Хотя не только он один, они все потеряли. Ты уверен, что Тарханов будет представлять интересы Деменштейна? Почти на 100%. Тарханов откровенно сказал, что должен представлять интересы клиента, который поручил ему найти тебя и переговорить с тобой. Что ты ему сказал? Как всегда. Ты никогда не даешь согласия, пока не узнаешь, в чем суть проблемы, с которой к тебе обращаются. Предупредил, что никакие незаконные операции или ничтожные сделки не рассматриваются в принципе. Ничего противозаконного. Тарханов на все согласился. Когда назначена встреча, «Завтра. В три часа дня в ресторане принцесса Турандот. Это на Тверском бульваре рядом с Пушкиным?» «Да, именно там. Днем, как правило, бывает очень немного людей. Нейтральная территория. Причем столик будет выбирать с тарханов И, конечно, поменяет его в последний момент, чтобы исключить возможность прослушивания», — улыбнулся дронга «Что еще ты узнал об этом миллиардере?» «Он женат вторым браком. От первого есть дочь и сын. Оба учатся в Лондоне». Первая супруга живет там же. Вторая жена на 16 лет моложе его. Работала шеф-редактором на телевидении. Красивая женщина. Сейчас ведет самостоятельные проекты. Говорят, что ее активно пробивают на должность заместителя генерального директора канала. Откуда знаешь, что она красивая? Тоже на сайте? Они с супругой отдыхали на Корсике в прошлом году. Зафархтовали яхту. Там есть снимки. Не понимаю, пожал плечами дронга Все открывают свои сайты, размещают там сведения о своей личной жизни, дают свои семейные фотографии полную информацию. Я еще представляю, когда это делают молодые девочки или парни, чтобы познакомиться и переписываться. Но взрослые, вполне состоявшиеся господа... Возможно, люди еще более одиноки, чем нам кажется. каждый из них предпринимает какую-то тщетную попытку узнать нового человека, Попытаться обрести единомышленника, найти друга. Или вообще познакомить людей со своей жизнью. Наверное, внутреннее одиночество гнетет каждого из нас, живущего в этой цивилизации. «Это такой виртуальный способ общения, который охватил весь мир», — сказал Эдгар, глядя перед собой. «Может, мы чересчур закрытые люди, у нас слишком много забот, чтобы понимать подобных людей?» Или прежняя жизнь наложила на нас свой неизгладимый отпечаток, и мы никому не доверяем, иногда даже самим себе. Кто-то мне говорил, что я становлюсь пессимистом. «Кажется, это ты советовал мне проще и веселее смотреть на жизнь», напомнил дронга «Что-то случилось?» «Пока нет, слава богу. У дочери неприятности с ее парнем. Он оказался... В общем, он повел себя недостаточно умно. Она переживает, я тоже». Кажется, у Лопа де Вега была фраза «О боже, что за наказание быть взрослой дочери отцом!» «Через этот период все проходят. Надеюсь, у меня он будет не столь мучительным». «Твоя живет с матерью», — напомнил Эдгар. «А у моей я и за мать, и за отца». Сложно, — согласился Дронго. Что еще узнал о Льве Давидовиче? «Имеет два высших образования, инженер-металлург и экономист». Владеет тремя языками – русский, немецкий, английский. Любит экзотические путешествия. По отзывам сотрудников и по тем материалам, которые удалось найти, он человек достаточно требовательный, умелый, жесткий, даже жестокий, если понадобится, несентиментальный Интересный портрет типичного бизнесмена наших дней. Еще добавь туда качество, которое у него должна обязательно быть – хваткий, деловой, способный пользоваться моментом, «Умеющий все просчитывать, не знающий пощады, умеющий рисковать. Без набора этих качеств стать крупным бизнесменом почти невозможно. Добренький или мягкий миллиардер таковым просто не станет. Он разорится на стадии миллионера. Возможно, ты прав, кивнул Эдгар. И, судя по всему, именно ему мы и понадобились». «За нами следят», — сообщил водитель, глядя в зеркало заднего обзора. «Я уже дважды пытался оторваться, не получается. У них два автомобиля». «Внедорожник БМВ и темная Ауди». «Как растет благосостояние сотрудников спецслужб», — удовлетворенно заметил дронга «Неужели за нами послали сотрудников на таких дорогих машинах?» «Ты прав», — понял его с сполуслового Эдеманис. «Это, конечно, не сотрудники спецслужб. Возможно, конкуренты Деменштейна или его враги. Мы еще не начали никакого дела, а они уже следят за нами», — не поверил дронга «Нет, не может быть». Тогда Льву Давидовичу нужно будет основательно почистить свое окружение. Сделаем так. Через три квартала будет небольшой переулок. Сворачиваем туда, направо и потом снова направо. У нас будет несколько секунд, даже если мы не оторвемся, пока они разберутся. Мы с тобой, Эдгар, быстро падаем из салона и остаемся в подъезде. Там он проходной. А наша машина уедет. Посмотрим, кто поедет за ним. Нужно все проверить и не вести их ко мне домой. «Вспомним молодость?» — улыбнулся Вейдеманис. «Ладно, попытаемся. Так будет даже интереснее». «А ты поезди по городу», — посоветовал Дронго водителю. «Часика два или три, пусть они за тобой гоняются. Потом можешь остановить машину. Только к ним не выходи. Могут разозлиться и проявить ненужную агрессию. Например, дать в морду. Мне будет обидно, если ты не привезешь моего чемодана и появишься завтра на работе с подбитым глазом». «Понимаю», — рассмеялся водитель. Они так и сделали. Через три квартала машина резко свернула вправо, затем еще один поворот. Вейдеманис выскочил из машины, огибая ее сзади. Вместе с Дронго он вбежал в подъезд, успев закрыть двери. Здесь не было кодового замка. Машина поехала дальше. Буквально через несколько секунд появился внедорожник BMW, в котором находилось двое неизвестных. Сразу за этим автомобилем проследовала Ауди тоже с двумя незнакомцами. обе машины с ревом пронеслись мимо. «Представляю их выражение, когда они узнают, что гонялись за пустой машиной», — улыбнулся Дронго. «Пойдем пешком, Эдгар, здесь недалеко. Как раз спокойно и поговорим. Ведь нет гарантий что в салоне моего автомобиля не установили подслушивающее устройство. В наше время все возможно». Через 30 минут они были уже дома. Водитель приехал через два с половиной часа. Когда, поняв наконец, что их водят за нос, одна из машин не обогнала их автомобиль, и сидевшие в ней люди громко не выругались, показывая на пустой салон. Затем обе машины преследования отстали и исчезли. Водитель рассказывал об этом приключении с удовольствием, заливаясь смехом. Он был относительно молодым человеком, ему было только 35. И все казалось в жизни таким смешным и не очень опасным. «Ты напрасно так смеешься», — строго произнес дронга Значит, они не получили конкретного приказа. Это было достаточно опасно. Поэтому я тебя предупредил, чтобы ты не подпускал их к себе близко. Они могли пойти даже на таран. Судя по всему, эти машины им не принадлежат. И они вполне могли разбить их о наш автомобиль. Никогда не забывай об этом. Меня беспокоит в данном случае не машина, она застрахована, а твоя жизнь. Надеюсь, что ты меня понял. Он успел закрыть дверь за водителем, снова оставшись с Эдгаром, когда раздался телефонный звонок его городского аппарата. И сразу включился громкий автоответчик, сообщивший, что хозяина нет дома. «Я знаю, что вы дома», — раздался незнакомый голос. «Может, возьмете трубку, чтобы мы могли поговорить?»